Бытовые отравления чаще отмечаются у детей в возрасте двух-пяти лет. Причиной отравлений может также явиться стремление дошкольников подражать взрослым, имитируя в играх деятельность врачей, поваров и так далее. Играя в доктора и больного, дети порой ищут и находят настоящие медикаменты и принимают их. Они в играх приглашают гостей и угощают их чем угодно. Это могут быть не только продукты из дому, но и различные растения, ягоды, среди которых попадаются и ядовитые. При отравлении прежде всего следует выяснить, чем оно вызвано. Но во всех случаях первая помощь заключается в удалении яда из желудка. Для этого ребенок должен выпить 2-3 стакана теплой воды, после чего надо вызвать рвоту путем раздражения задней стенки глотки пальцем. Одновременно дается слабительная столовая ложка глауберовой соли на полстакана воды для удаления яда из кишечника. Пострадавшему необходим широкий доступ свежего воздуха, обильное питье, чай, кофе, слизистые супы. При похолодании рук и ног теплые грелки. Дальше его должен лечить врач. Попадание инородного тела в дыхательные пути вызывает резкий кашель. Чтобы помочь при этом ребенку, нужно наклонить его голову и постучать ладонью между лопаток. Если это не помогает, следует немедленно доставить его к врачу. При попадании инородного тела в нос или ухо нельзя пытаться самим его удалять. Ребенка надо отвести в детскую поликлинику к специалисту. В дошкольный период, особенно на четвертом году жизни, резко возрастают контакты детей во дворах, скверах, дошкольных детских учреждениях. Массовые контакты опасны инфицированием. В связи с этим желательно, чтобы родители во время гигиенических процедур тщательно осматривали детей, Первыми признаками многих инфекций являются высыпания на коже. Так основные симптомы кори – слезотечение, покраснение глаз, светобоязнь, насморк, беспокойство, повышение температуры тела, а затем крупнопятнистая сыпь, которая вначале выступает за ушами, на лице и шее, а потом – как бы переходит на туловище и конечности. При скарлатине кожа становится розовой и покрывается мелкоточечной красной сыпью. Свободным от сыпи остается только носогубный треугольник, выделяющийся белым пятном на красном лице. Заболевание часто начинается с рвоты и повышения температуры тела. В связи с этим до появления сыпи Скарлатина иногда ошибочно трактуется как пищевое отравление. При стертых формах заболевания сыпь появляется только в кожных складках у крупных суставов и на внутренней поверхности бедер. Скарлатина всегда сопровождается воспалением горла, ангиной, которая проявляется болезненным глотанием. Ветряная оспа – характеризуется появлением красных узелков папул на волосистой части головы, лице и теле. На вершине их быстро образуются наполненные мутным содержанием пузырьки. Через некоторое время пузырьки превращаются в корочки, температура тела может быть и не очень высокой, но заболевание достаточно тягостно для ребенка. Эпидемический паратит. воспаление слюнных желез, вызываемое особым вирусом. Наиболее часто оно симметрично захватывает обе подчелюстные и околоушные слюнные железы. Воспаленные железы увеличиваются в размерах и придают лицу ребенка одутловатый вид. В связи с этим в народе распространилось другое название этой болезни – свинка. При краснухе... На коже ребенка появляются неопределенные формы розово-красная сыпь. Общее состояние страдает не резко, температура тела чаще невысокая, насморка и кашля, как правило, нет. Зато лимфатические железы становятся сочными.